г л а в в а 5 Арабелла и дядя Бишап Я не позволю вам тыкать в меня своей к о л е с т е р н о й т р у б к о й даже в медицинских целях? Солнечным утром, спустя наверное месяц после описываемых событий, мисс Арабелла Бишеп каталась верхом на лошадке. На почтительном расстоянии за ней бежали трусцой два негра охранника. С тех пор, как вампиров стали принимать в команды пиратских кораблей, и они поочередно грабили все острова Карибского бассейна, личная охрана становилась жизненной необходимостью. Красавица Арабелла собиралась навестить жену губернатора. Бедняжка в последнее время неустанно жаловалась на скуку, сплин, отсутствие хороших книг и беспрестанную зевоту. На этом пути как раз и произошла очередная судьбоносная встреча тощего доктора, чернокудрой плантаторши. Она попридержала лошадь, а навстречу ей неспешным прогулочным шагом шел смутно знакомый тип. Поравнявшись с девушкой, он почтительно снял широкополую шляпу и почесал было дальше, но... «Стоять? Бояться? Я откуда-то вас знаю?» Голос у девушки был трубный, но она искренне считала, что весь этот мир принадлежит ей, а потому не парилась по поводу приличий и условностей. Возможно, этим пофигизмом объяснялось то обстоятельство, что в свои 25 Арабелла Бишоп не вышла замуж. С мужчинами любого возраста она обращалась снисходительно, как с младшими братьями, что исключало любые намеки на полноценный интим. А может, ее уже просто считали старой? Увы, такие времена, апофеоз мужского шовинизма, ибо феминистки еще не начали сжигать лифчики. Кстати, вроде и самих лифчиков еще не было. «Конечно, знаете. Любая хозяйка должна знать свое имущество», — низко поклонился мужчина. «Вы? Мое имущество? Блин, интересный поворот. Позвольте представиться. Меня зовут Блад. Питер Блад, и я раб». «Привет, Питер!» — заучено, как на собраниях алкоголиков откликнулась Арабелла. «Моя цена — ровно десять фунтов. Каково и ваш мерзопакостный дядюшка уплатил за меня как зараба для плантаций. Хотя, вообще-то, я врач». «Ух ты!» «Что, правда?» «Конечно». «Без балды?» «Слово чести». «Не может быть. Четко, конкретно». «Звездите!» «Нет, не звездю». Питер не врал. «Просто губернатор стит». Страдавший от подагры, позаимствовал раба-бакалавра у его владельца. И волею случая Блад реально помог массажем стоп толстячку, вопреки пиявкам двух других врачей, практикующих в б р и т ш т а у н е Потом супруга губернатора пожелала, чтобы новый доктор излечил ее от страха перед вампирами, которые приползают ночью под окна и жутко о р у т Понятно, что у старой дуры от скуки разыгралось воображение. Блад за шкирку выкинул из сада двух чрезмерно обнаглевших котов, и губернаторша легко убедила себя, что ей стало лучше. После этого полковник Бишоп р и ш е л к выводу, что для него куда выгоднее разрешить новому рабу заниматься своей профессиональной деятельностью, чем гнобить его с м о т ы г о й на плантациях. «Я должен бы сказать вам «мерсис», — Блад отвесил учтивый поклон, однако в его тоне как-то не особо чувствовалась благодарность». — Издеваетесь? — прозорливо догадалась Арабелла. — Ничуть. Если бы я достался другому плантатору, то сейчас валил бы сахарный тростник или собирал кукурузу. — Тогда за что вы благодарите меня? Вас купил мой дядя, а не я? — Полковник Бишоп не купил бы меня, если бы вы не настояли. — Плюньте! Я просто пожалела вас. — Мой дядя, наверное, кажется вам жестоким монстром? Но другие гораздо хуже его. Вот, например, к р е п с т о н из Спейкстауна. О нем вообще ходят слухи, что он, подобно вампирам, пьет кровь своих рабов. Блад немножечко смутился. Но ведь там были и другие люди, достойные сочувствия. Неуверенно пробормотал он. «Дядя хотел поставить новое чучело на плантации. Вы показались мне вначале подходящим для этой цели». «Это был комплимент?» «Пипетка Бесталона!» «Услышь, это мой дядя, вас запороли бы плетьми». «Не прокатит!» «Губернатор болен подагрой, а у его супруги расстройство психики!» Арабелла нахмурила бровки. Казалось, борзеющий блат начал ее раздражать. «Но как вы вообще попали сюда?» «Невиновных у нас не сажают!» Тогда он кратко рассказал ей о том, что с ним приключилось. «Боже мой, какая подлость!» Пылка воскликнула смуглая красавица, выслушав его. «Впрочем, рада, что вы неплохо устроились!» ь а д е о с Амиго!» Арабелла тронула поводья и, не оборачиваясь, продолжила путь. Негры подтянули спортивные трусы и побежали за ней. Пару минут Блатту постоял, задумчиво рассматривая изумрудно-синюю поверхность огромной Карлайлской бухты. Облака, чаек и корабли, пришвартованные у набережной. Здесь действительно было в миллион раз лучше, чем в английской тюрьме, но все равно это была тюрьма. С острова... бежать некуда. То есть вообще. Он повернулся и направился к жалким хижинам, сделанным из пальмовых листьев, грязи, соплей и веток. В них ютились рабы, с ними вместе жил и блат. А вы рассчитывали на что-то другое? Увы, кто бы ему позволил расширить свои апартаменты? Добрый доктор каждый день видел, как страдают эти люди». С восхода до заката они впахивали на сахарных плантациях под ударами кнутов жестоких надсмотрщиков. Одежда несчастных превратилась в лохмотья. Они жили в грязи, как скот. Их кормили такой дрянью, что уже целых четыре человека заболели и умерли, прежде чем заносчивый полковник позволил Бладу заняться их лечением, вспомнив до кучи, сколько он заплатил за живую силу. Первый же восставший раб был насмерть запорот плетьми на глазах у всех. Еще один, решившийся бежать, был пойман, и ему на лбу выжгли буквы «БК» — «Беглый каторжник». Не путайте с «КБ». В общем, несчастный умер от болевого шока, после чего уже полная безнадега охватила большинство осужденных. Питер Блатт. Невольно отмутикал мисс Арабеллу, уверявшую, что ее дядюшка еще не худшая тварь в сравнении с другими плантаторами. Но, по крайней мере, он знал, что пока у господина губернатора есть подагра и еще более настырная и капризная супруга, ему не придется рубить сахарный тростник, надрываясь под палящим солнцем и плетью надсмотрщика. Позже, наверное, д в а т р а з а Блад вновь встречал Арабеллу Бишоп, старательно обходя ее стороной за километр. За всю свою богатую событиями жизнь он не встречал большего негодяя, чем ее дядя, и опасался, что какие-то родственные пороки, к примеру, безжалостная жестокость, маниакальная тупизна или еще что-то вполне могли перейти и к его племяннице. Но мы-то с вами знаем, что все это пустые домыслы. Брат полковника, в д а в е ц Том Бишоп, отец Арабеллы, был добрым и мягким человеком. С пятилетней дочкой приехал он на Антильские острова и стал вести жизнь плантатора. Преуспев в новом свете, он вспомнил о младшем брате, военном, довольно глупом, вздорном и жестоком человеке. В непонятной заботе о нем он перевез его на Барбадос и с какого-то хрена березового сделал совладельцем плантаций. Именно благодаря полному доверию со стороны отца, Маленькая Рабелла росла самостоятельным ребенком с независимым характером, умела ездить верховым, стрелять на взлет, брала у отставных матросов уроки профессионального бокса и читала запрещенные не по возрасту книги. В целом они с папой отлично ладили, гуляя вдоль побережья и болтая обо всем подряд. А несколько лет спустя Бишоп-старший скоропостижно умер. оставив пятнадцатилетнюю дочь на попечение своего единственного брата. Естественно, в отношениях между дядей и племянницей не было ни сердечности, ни теплоты. Однако номинально она была его компаньоном, поэтому ему приходилось с ней считаться. Да и куда бы он нафиг делся? Так вот, в самом конце мая, при воистину гнетущей жаре, в к а р л а й л с к у ю бухту медленно втащился побитый английский корабль «Прайд of Девон». В его бортах сияли многочисленные пробоины. На месте рубки чернела большая вырванная дыра, а от бизань мачты торчал, словно окурок, жалкий обрубок за зубренными краями. По словам капитана, они вдруг встретили два корабля вампиров под Кастильским флагом у берегов Мартиники, и те якобы навязали ему неравный морской бой. Капитан божился Христом Богом, что он лишь оборонялся, но никто особенно не поверил, что это были... Вампиры. Один из вампирских кораблей ушел, и если Pride of Devon не преследовала его, то лишь потому, что потерял скорость. А вот второй вампирский корабль они потопили после того, как сняли большую часть находившихся на нем ценностей. По факту, это была обычная пиратская история, в которой британцы и испанцы с поочередным успехом грабили друг друга. одновременно жалуюсь на вампиров во все международные инстанции. Губернатор Стит, как и любой из губернаторов южных колоний английского короля, д да о по совести вообще, как любой чиновник любой страны, всегда имел свою долю с каждого такого рейдерского захвата. Поэтому корабль Pride of Devon получил убежище в порту и все, что требовалось для починки судна. Почти половина высадившегося экипажа была ранена. С собой они привели еще и шестерых захваченных испанцев, якобы пленников, тех самых вампиров. Всех раненых разместили в одном длинном сарае на пристани, но если о британских моряках заботились два авторитетных местных врача, то на испанцев к и н у л и Питера Блада. Во-первых, он хорошо владел их языком, а во-вторых, он был раб, поэтому если кто-то из них действительно окажется вампиром, то р а б а т ы и не жалко. Если кто помнит, то после двух лет отдыха в испанской тюрьме доктор искренне ненавидел всех сынов солнечной Кастилии. Но, тем не менее, все равно честно исполнял свой врачебный долг и лечил всех. Раненые испанцы, искренне изумленные, что их не повесили и не расстреляли без разговоров, вели себя смиреннейшим образом. А это уже крайне бессил англичан. Питер Блатт, перевязывал испанского моряка, когда сзади раздался хриплый голос. «Ты что здесь делаешь, грязная скотина?» «Пью кофе с вафельками и шоколадом», не оборачиваясь и, не прекращая перевязки, буркнул Питер. «Что ты несешь, тупой идиот?» Над доктором выросла массивная фигура полковника. «Ты же лечишь этого безбожного испанца!» «Вас не обманешь», — равнодушно подтвердил Блад. «Конечно, не обманешь». Я же все вижу. Кто тебе это позволил, подлец? И прекрати свою дурацкую возню с этим мерзавцем, когда с тобой говорит хозяин. Ничего не знаю. Приказ губернатора. о н кстати, он машет вам платочком. Желтое лицо полковника побагровело от ярости. Я ему этот приказ сейчас засуну в... Неопределенно пообещал он и, потрясая кулаками, зашагал в другой конец сарая. Питер самодовольно усмехнулся. б и ш п конечно, бушевал и неистовствовал, топая ногами и наливаясь краской, однако маленького толстячка не так-то легко было запугать. «Да, это я лично распорядился, чтобы этот ваш блат занимался ранеными испанцами. Когда меня отпускает подагра, то накрывает безбрежное человеколюбие. А что не так-то?» В ярости, не п о д д а ю щ и й с я описанию, Бишоп о колено сломал трость и в слезах обиды выбежал из сарая. Испанцы по-тихому показывали ему вслед невежливые английские факи. На другой день жены и дочери богатых плантаторов придумали себе новое развлечение. Они приперлись на пристань с подарками для раненых моряков. Дело было, разумеется, не в христианском милосердии, а просто в банальной скуке. На острове не так уж много культурных развлечений, Да, если честно, с ними вообще беда. А тут хоть какой-то повод собраться с женским коллективом, пройтись, показать наряды, раздать, настучать, всем по банану. Все подарки от присутствующих дам доставались английским морякам. Это логично. Но вдруг доктор, к своему удивлению, отметил, что какая-то девушка положила пару бананов и пучок сочного сахарного тростника на соломку перед одним из испанцев. Ее сопровождал негр. тащивший на своем горбу большую корзину даров. Питер Блад, потный, мокрый, без камзола, в одной рубашке с засученными до локтей рукавами и с кровавыми бинтами в руках, уставился на беззаботно улыбающуюся Арабеллу Бишоп. «Чисто между нами... Не то чтобы я позволял себе вас учить, мисс, но, между прочим, этот раненый испанец!» — честно предупредил он, словно пытаясь исправить возможное недоразумение. «Улыбка!» словно кожура сползла с лица Рабеллы. Ее лицо приняло надменное выражение. «Я в курсе», — протянула она. «Но мне почему-то кажется, что он тоже человек». Столь явный упрек в адрес Блада поразил его в печень. «Ваш дядя придерживается иного мнения», — осторожно заметил он. «Полковник Бишоп считает этих раненых кастильскими вампирами, которых надо вешать, а не лечить». «А я что?» «Обязана думать так же, как и мой дядя?» В голосе девушки прозвучала сталь, а в карих глазах сверкнула искра гнева. «О, нет, нет!» Тут же врубил заднюю Питер Блат. «Но если полковнику знают, что вы тут раздаете пасхальные подарочки испанцам...» Арабелла поперла на него грозно вздымающейся грудью, уже с трудом сдерживая гордое праведное возмущение. «Ага! Значит, сначала вы приписываете мне жестокость, потом трусость... Какого вы вообще до меня докопались? Я что, рыжая? Нет. Тогда отвалите и не мешайте мне творить, что хочу. В данном случае — милосердие. Бладу на миг показалось, что только сейчас он вдруг впервые понял Арабеллу. Простите, но как я мог знать, что племянница полковника б и ш е п а ангел? Уверен, за вашей спиной скоро раскроются огромные крылья и... Огромные... «То есть обычные мой вес не поднимут? Типа я еще и толстая, да?» Наклонившись над корзиной, которую таскал за ней взмыленный негр, Арабелла достала связку бананов и с размаху надела ее на неразумную голову Питера Блада, после чего спокойно продолжила распределять фрукты и сладости между ранеными испанцами. Однако одному из английских моряков это, видимо, показалось обидным. «Мисс!» «А вам не кажется, что кормить испанцев — это все равно, что подбрасывать дрова в топку дьявола?» Спокойно, опустив руку в корзину, Арабала достала двуствольный пистолет и, наставив его в грудь моряка, взвела курок. «Я дурак, мисс!» «Был неправ, мисс!» «Я полный идиот, мисс!» «Товарищи подтвердят!» Племянница полковника б и ш е п а медленно кивнула, убрала оружие и, высоко подняв голову, удалилась, не удостоив никого даже взглядом. Питер с бананами на голове молча глядел ей вслед. «Какая женщина, сеньор доктор!» — завистливо прошептал раненый испанец. «Быка на бегу остановит! В горящий таледо войдет!» Но тот лишь отмахнулся, молча сунув раненому в рот нечищенный банан. Питер был удивлен тем, что даже мысль о гневе Арабеллы причиняет ему беспокойство. Вчера он бы этого, наверное, не заметил, но сегодня перед ним раскрылся ее подлинный характер. «Укуси меня, вампир!» — напряженно бормотал Блад, пытаясь оправдать себя. «Кто бы поверил, что семья, взрастившая такого гнусного мерзавца, как Бишоп, вдруг родила и такую звезду милосердия, как Арабелла!»